Глава 18 Не знаю, почему я солгала Джеку. У меня не было такой привычки. За всё время, что мы вместе, я не обманывала его даже по пустякам, поэтому он знал всё о моём прошлом. Я не опасалась, что он узнает, что я от него что-то скрываю. Всё очень просто. Мне просто не хотелось ничего от него скрывать, поэтому я очень переживала, что солгала ему насчёт Дена. «Ну, тогда я не знаю, что нам делать», — сказал Джек, с готовностью проглотив мою ложь. «Но делать что-то нужно, пока всё не приняло угрожающий оборот». «Я найду Эллу», — ответила я, убеждённая, что дело в ней. «Только она может это остановить, я уверена». «А как ты её найдёшь?» Ответ на этот вопрос у меня имелся, но он мне совсем не нравился. «Может, лучше пойти в полицию и всё им рассказать?» предложил муж. Я многозначительно на него посмотрела. Он что, с ума сошёл? Всё? Нет, конечно, не всё, только Белли и этой парочке. Ты же сама сказала, что можешь всё опровергнуть, а они уже показали себя не с лучшей стороны. Я покачала головой. Это только обострит ситуацию. Лучший выход из положения — разобраться с ними мне самой. Но я хочу тебе помочь. Джек снова взял меня за руку. «Это ведь не только тебя задевает, но и влияет на всю нашу семью, и очень важно, чтобы мы противостояли этому вместе, независимо от того, что нас ждёт». Я улыбнулась, несмотря на ужасное самочувствие. «Я знаю, ты не оставишь меня в беде». В этот момент я вдруг остро почувствовала, что мне не отвертеться, «Элла и напавшие на меня незнакомцы неразрывно связаны с тем, что я совершила много лет назад. Меня ведь так и не настигло возмездие. И вот теперь прошлое открыло на меня охоту. Я была уверена, что должна бороться в одиночку. Если я втяну в дело Джека, вина падёт и на него. Поэтому я снова солгала. Мы справимся». Мои руки тряслись. Положив их на кухонный стол, я скомандовала ему успокоиться. Мне некому было позвонить, не у кого попросить помощи. Никого, кто бы понял и помог мне. Я не могла возложить подобную миссию на Джека. Его следовало поберечь. Я обязана защитить нас всех. Порой мне хотелось сдаться, просто лечь и не вставать. Желание было столь сильным, что грозило поглотить меня. Сдаваться ведь всегда легче. Но все эти годы я же сопротивлялась. Во мне вдруг опять закипела злость, потому что я не привыкла сдаваться. Мы с Дэном были непохожи, и я не собиралась прожить остаток жизни, постоянно оглядываясь. Я уехала из того места и многого добилась. У меня дом за миллион долларов, муж, которого я люблю больше жизни, и двое великолепных детей, о которых каждая мать может только мечтать». И всё это за тысячи миль от того места, где я могла всё потерять. Я стала успешной личностью, и за всё это стоило бороться. Чем я и займусь в ближайшее время. Отменив несколько приёмов, я ушла с работы пораньше и поехала домой. Я была не в том состоянии, чтобы успешно принимать пациентов. Однако бросать их было как-то неудобно. Они, конечно, переживут, но я вряд ли узнаю, как это на них повлияет». Дома я включила ноутбук и вошла в Google. Сказав Джеку, что я не могу связаться с Дэном, я обманула его дважды. Он ничего не знал и о фальшивой учётной записи в соцсети, которую я создала семь лет назад, чтобы следить за Дэном. Я не входила туда уже несколько лет, но хорошо знала, как это сделать. Всю процедуру я помнила наизусть. Итак, я вошла в аккаунт «Мишель Денхольм». Там было всего несколько фотографий, все позаимствованы из чужих аккаунтов, которые я уже не помню. Всё на этой странице было фальшивым. У Мишель имелось 80 друзей и довольно эклектичный набор подписок, относившихся к британской культуре. «Лучшая выпечка», «Жители Ист-Энда» и даже «Чёртов остров любви». У неё было 20 общих друзей с Дэном. Этот список я составила из числа подлинных друзей Дэна. Десяти процентов было вполне достаточно. Я ещё ни разу не использовала эту страницу для общения с Дэном, но не исключала такой возможности, иначе зачем бы её заводить? Теперь это время настало. Перейдя на страницу Дэна, я вошла в его почтовый ящик. «Дэн — это «С». Прошло уже много времени».